м а т е р ь познание. Древние греки отождествляли память с богиней Мнемозиной, считавшейся матерью девяти м о с прародительницей всех искусств и наук. И это не случайно. Память является одной из древнейших психических функций, лежащей в основе всех прочих умственных процессов. Если бы человек был лишён способности запоминать, он не мог бы следовать никаким правилам. Без чего другие ментальные операции не были бы возможны, не было бы ни логики, ни поэзии, и каждому поколению приходилось бы заново открывать зачатки наук. Первостепенное значение памяти становится очевидным, если мы посмотрим на историю человеческого рода. До изобретения письменности все знания хранились в памяти и передавались от человека к человеку. Тоже относится и к истории отдельного индивида. Лишённый памяти человек оказывается отрезанным от своего прошлого опыта и не может построить структуры, вносящие порядок в сознание. Как сказал Бунюэль: «Без памяти нет жизни». Наша память — это наша связность, наш разум, чувства, даже наши действия. Без неё мы ничто. Все формы умственной потоковой деятельности прямо или косвенно зависят от памяти. Обратившись к истории, можно видеть, что старейшим способом организации информации было припоминание своих предков, родословный, помогавший человеку обрести свое место в племени или семье. Не случайно в Ветхом Завете, особенно в самых первых его книгах, содержится так много генеалогической информации. Пример из книги Бытия: И Актан родил Алмадада, Шалефа, х а ц р м а в е ф а и Ираха, Гадарама, Узала. Диклу, Авала, а в и м и л а Шеву, Афира, Хавилу и Явава. Знание своих корней, своего происхождения, было главной предпосылкой создания социального порядка, когда не существовало других оснований. В культурах, не знающих письменности, перечисление по памяти имен предков и сегодня не утрачивает важности и приносит большое удовольствие тем, кто умеет это делать. Припоминание само по себе всегда приятно, поскольку предполагает достижение цели и вносит упорядоченность в сознание. Всем нам знаком краткий м и к у д удовлетворения, которое мы испытываем в момент, когда мы вспоминаем, куда положили ключи от машины или другой временно потерянный предмет. Хранение в памяти длинного списка предков, уходящего на десяток поколений в прошлое, особенно радостно, потому что так человек удовлетворяет потребность. Найти свое место в нескончаемом жизненном потоке. Вспоминание ушедших родственников помещает его в цепь, начавшуюся в таинственном прошлом и уходящую в непостижимое будущее. Несмотря на то, что в нашей культуре знание генеалогии утратило практическую значимость, люди по-прежнему получают удовольствие от мыслей и разговоров о своих корнях. Наши предки были вынуждены доверять памяти не только знания о собственном происхождении, но и множество других фактов, от которых зависело их выживание: перечни съедобных плодов и растений, советы по лечению, правила поведения, порядок наследования, законы, географические знания, зачатки технологии и житейская мудрость. Все это передавалось в легко запоминаемой форме стихов, вплоть до изобретения печатного станка 500 лет назад. Большая часть человеческих знаний существовала в форме, напоминающей песенку про алфавит из детских телешоу типа "Улица Сезам". По мнению Иохана Хюзинге, великого голландского историка культуры, одной из важнейших предпосылок систематического знания являются игры-загадки. В древних культурах с т а р е й ш и н ы племени вызывали друг друга на поединок, во время которого один должен был пропеть поэтический текст со скрытым содержанием. А от другого требовалось разгадать его смысл. Соревнования между мастерами загадок зачастую представляли собой наиболее волнующие интеллектуальные события в жизни племени. Форма загадок предвосхитила правила логики, а их содержание нередко использовалось для хранения знания, которое наши предки хотели передать потомкам. Некоторые были довольно просты, как, например, вот это древнее валийское стихотворение. Без мяса и костей, без жил и без кровей, без рук и без ступней. В горах и в долинах, в лесах на равнинах, на всем белом свете никто не заметил. А что это? Ветер. Другие п о э м ы загадки, из тех, что доверяли своей памяти друиды и министрели, имели более сложную форму и содержали в себе важную и подчас секретную информацию. Так Роберт Грейвс считал, что древние ирландские мудрецы хранили свои знания в форме легко запоминаемых стихов. н е р е д к о они использовали сложные и загадочные коды. Например, обозначали буквы по названиям деревьев, так что слова нужно было вычитывать в перечислении растений. Вот, например, строки с 67 е ь по с е м ь д е с я т из длинной и таинственной поэмы «Битва деревьев», которую исполняли древние уэльские министрели. Первыми в бой пошли ряды альхи, за ними следовали ивы и рябины. Альха в тайном алфавите друидов обозначала букву F, ивы и рябина соответствовали буквам S и L. Умеющие пользоваться этим кодом друиды могли петь песню, якобы описывающую битву деревьев, а на самом деле передающую тайное послание, которое могли расшифровать лишь посвященные. Конечно, умение разгадывать загадки зависит не только от памяти. специальные знания, развитое воображение и способность решать задачи также имеют немаловажное значение. Но без хорошей памяти невозможно не только стать мастером разгадки, но и преуспеть в какой-либо другой умственной деятельности. Развитая память и с п о к о н в е к о в считалась одним из ценнейших навыков. Мой дед в семьдесят лет мог цитировать с т р о к и из л я д ы на греческом, которую он учил наизусть еще в школе. в с я к и й раз, когда он начинал декламировать поэму, его глаза устремлялись куда-то в даль, а лицо наполнялось какой-то неясной гордостью. Стихотворные строки уносили его в годы молодости. Слова пробуждали чувства, которые он испытывал, когда заучивал их впервые. Вспоминание поэмы было для него чем-то вроде путешествия во времени. Для людей его поколения знание все еще ассоциируется с запоминанием. Только в прошлом веке, когда технический прогресс сделал хранение информации дешевым и доступным, важность запоминания сильно снизилась. В наши дни хорошая память не считается чем-то полезным, если вы не любитель телевикторин и кроссвордов. Однако для человека, которому нечего запомнить, жизнь становится существенно беднее. Этот факт был проигнорирован реформаторами образования, которые, вооружившись результатами исследований, доказали, что обучение с использованием механической памяти не является эффективным. В результате метод заучивания перестал использоваться в школах. Мы бы не стали спорить с реформаторами, если бы смысл запоминания заключался только в решении практических проблем. Но поскольку контроль над сознанием не менее важен, чем умение делать дела, Заучивание наизусть сложных информационных структур никак нельзя считать пустой тратой времени. Сознание, заполненное неким постоянным содержанием, богаче, чем сознание, лишенное его. Было бы ошибкой полагать, что между творчеством и заучиванием наизусть нет ничего общего. Например, многие выдающиеся ученые отличались великолепной памятью в области поэзии, музыки и истории. Тот, кто помнит истории, стихи, тексты песен и результаты бейсбольных матчей, химические формулы, теоремы, исторические даты, цитаты из Библии и мудрые афоризмы, обладает множеством преимуществ по сравнению с тем, кто не способен развить в себе такой навык. Порядок в его сознании по большей части не зависит от обстоятельств. Он всегда может найти осмысленный повод для радости в содержании своей памяти. Если другим для того, чтобы удержать свой разум от погружения в хаос, нужна внешняя стимуляция — телевидение, чтение, общение или наркотики, то человек с богатой памятью автономен и самодостаточен. Кроме того, он всегда желанный собеседник, поскольку может поделиться хранящейся в его сознании информацией и тем самым помочь тому, с кем он общается, упорядочить сознание. Как можно развить свою память? Наиболее естественный путь заключается в том, чтобы выбрать по-настоящему интересную вам область — поэзию, кулинарию, историю Гражданской войны или бейсбол — и начать уделять внимание ключевым фактам и цифрам. По мере освоения предмета придет понимание того, что стоит запоминать, а что нет. Важно чувствовать, что вы не должны запоминать всю последовательность фактов. Именно вам решать, что будет храниться в вашей памяти. Тогда вы будете контролировать информацию, и весь процесс заучивания наизусть станет не навязанной рутиной, а приятным занятием. Человек, увлекающийся историей Гражданской войны, не обязан знать даты всех сражений. Если, к примеру, его интересует артиллерия, он может обратить внимание только на те битвы, где важнейшую роль играли пушки. Некоторые записывают на бумаге любимые стихотворения или цитаты. И носят их с собой как лекарство от скуки или огорчений. Удивительно, как помогает вновь обрести чувство контроля осознание доступности любимых фактов или стихов. Однако, когда они хранятся в памяти, чувство владения или даже связи с ними становится еще более сильным. Конечно, всегда есть риск, что человек, имеющий большой багаж знаний, будет использовать его для того, чтобы нагонять скуку на окружающих. У всех нас есть знакомые, которые не могут устоять перед возможностью блеснуть своей памятью, но такие люди запоминают факты лишь с целью произвести впечатление. Человек с развитой внутренней мотивацией, кто по-настоящему интересуется материалом и стремится контролировать свое сознание, а не окружающий мир, вряд ли превратится в зануду.